Глава 48 На следственный эксперимент выехали на двух автомашинах. Впереди на личном голубеньком москвиче ехал следователь Хижняк. Вплотную за ним держался милицейский УАЗ канареечного цвета с молодым водителем, двумя вооруженными конвоирами и арестантом Шамановым. Дирижер всю дорогу сидел с закрытыми глазами и вспоминал, как мама в детстве поила его отваром шиповника, придававшим его голосу особую силу. Он даже почувствовал вкус напитка. Хижняк остановил москвич на обочине дороги, рядом с местом преступления. Время он подгадал такое же, как и в момент убийства, середина дня. — Выводите, — скомандовал следователь конвоиром. Усатые сержанты выдернули Шаманова из задней зарешетчатой дверцы милицейского фургона. Он был в наручниках. Милиционеры заняли место спереди и сзади арестанта. Дирижер расправил плечи и несколько раз глубоко вздохнул. Горный воздух благотворно действовал на легкие и голосовые связки. Хотелось прокричать что-то радостное и безумное, чтобы испытать голос. Следователь был настроен сугубо прагматично и потребовал. — Заключенный Шаманов, расскажите, что произошло здесь 17 июля. — Мы ехали оттуда, из Сочи. Дело было днем, погода хорошая, без дождя. Начал неторопливый рассказ дирижер. — Прошу конкретно, кто мы и на чем ехали. — На белых «Жигулях» пятой модели. За рулем Антон Самородов, рядом с ним жена Александра, с ребенком на руках. Я сидел позади водителя. Теперь подробности, как убивал. Увидел впереди крутой поворот, накинул водителю удавку на шею и затянул со всей силы. Шаманов сжал сцепленными руками собственное горло, словно демонстрировал удушение. На самом деле он незаметно помассировал шею. Кровь прилила к голосовым связкам. Ему требовалось восстановить уникальные возможности голосового аппарата для осуществления дерзкого плана. — Так, понятно. Следователь был доволен. Самородов сопротивлялся? Он затормозил от неожиданности как раз на этом месте. Передние колеса съехали вниз. Потом задергался, стал цепляться руками, но было уже поздно, он затих. — Затих, значит, умер, — уточнил хижняк. — Наверное. — Продолжай. Как ты убил женщину? Говорить про смерть сестры было больно. Санат побледнел и с трудом выдавливал страшные слова, что лишь придавало достоверности его выдуманному рассказу. Сначала она была в шоке, потом закричала и попыталась выйти из машины. Я как раз закончил с Самородовым и ударил ее кастетом. — Покажи, как? Через сиденье в правый висок. Шаманов продемонстрировал замах сцепленными руками. — Кастет был с шипами? — Да, чтобы наверняка. — И она тоже, как ты говоришь, затихла. Обмякла и не дышала. — Что было дальше? — Нужно было заметать следы. Я вышел и подтолкнул «Жигули» с обрыва туда. Все посмотрели вниз. После того, как автомобиль вытащили с помощью трактора, на крутом склоне отчетливо просматривалась примятая дорожка. — Я тебе верю, Шаманов. Но удавка и кастет в машине не обнаружены. Куда ты их дел? — продолжил следственный эксперимент Хижняк. — Бросил в реку. Веревку унесло течением, а кастет должен быть там, он свинцовый. — Запомнил место? — Я покажу. Дирижер демонстрировал раскаяние и готовность помочь следствию. Ему надо было увести группу с дороги. — Показывай, — согласился Хижняк. Двое конвоиров, арестант и следователь спустились к реке. Водитель УАЗа остался на обочине дороги около автомобилей. — Куда ты бросил костет? — повторил вопрос следователь. Санат осмотрелся, выбрал выступающий из воды валун в двух метрах от берега и показал. Кастет стукнулся об этот камень и отскочил вправо. Хижняк оценил обстановку. Около валуна не глубоко, не больше метра. Вода прозрачная и не такая уж холодная, все-таки лето. А главное, ему очень хотелось найти убийственную улику, чтобы продемонстрировать свой профессионализм перед начальством. — Сержант, спуститесь в реку и найдите кастет, — приказал хижняк первому конвоиру. Сержант передал кобуру с пистолетом напарнику, снял обувь, штаны и зашел в воду. Он осторожно добрался до камня, где глубина доходила до середины бедер. Милиционер стал вглядываться в реку. Вода шумела и пенилась вокруг валуна. Ноги создавали дополнительную помеху течению — Поверхность рябила и отражала солнечные зайчики. Несколько раз сержант опускал руку в воду, шарил по дну, но доставал лишь светлые камни. — Шаманов, ты не ошибся? Костет точно там? — проявил нетерпение хижняк. — Ну, может, чуть отнесло под водой? — пожал плечами дирижер. Он чувствовал, что готов действовать. — Свинчатку далеко не унесет. «Помоги ему!» — обратился следователь ко второму конвоиру и поторопил замявшегося сержанта. «Табельный, оставь мне! Арестант под мою ответственность!» Конвоир подчинился, передал следователю две кобуры, разделся до трусов и шагнул в воду. Двое милиционеров копошились в горной реке. «Волк!» — испуганно вскрикнул дирижер и указал на куст справа от следователя. Хижняк обернулся и тут же услышал высокий звериный вой, как шило, проникающий в мозг. Следователь сжался и выхватил пистолет, ища глазами опасность в кустах. Вой из пронзительно высокого вдруг стал низким и жутким. Невидимая опасность стала давить на следователя со всех сторон, накатывая волнами ужаса. Сердце сбилось с ритма, дыхание стало поверхностным и неровным, внутренние органы дрожали в разнобой. Боль в груди нарастала, хижняк рухнул на колени, выронил пистолет и завалился на бок. Перед тем, как его глаза закрылись, он увидел жуткое лицо Шаманова с раскрытым от крика ртом. Но почему-то не услышал крика. Конвоиры от необъяснимого ужаса шарахнулись в реку, схватились друг за друга и поскользнулись. Их сбило течением и понесло. Молодой водитель на дороге почувствовал необъяснимый страх, словно отдельные части его тела дрожали сами по себе. А может, это дрожит земля под ногами, и сейчас на голову рухнет скала? Паника подсказала вывод — это землетрясение. Он... Прыгнул в машину и уехал.